Глава 4. 1 мая. Нори Валлерудиан. До места заключения своего народа Нори долетел меньше, чем за час, почти нагнав разрушительную волну. Энтерис прыгнул с его спины, обернулся в дракона, и они сделали несколько кругов над срезанной заснеженной верхушкой пика, с трепетом наблюдая, как от центра, в котором угадывались вмятины от двух огромных кулаков, с гулом раскрываются старые трещины. Те, что остались после попытки правителей во главе с Демьяном Бермонтом освободить драконов. Бурунчиками востреливала вверх снежно-каменная крошева, а от горы медленно, почти бесшумно отделялись первые тонкие пласты и начинали скользить вниз по склонам, превращаясь в песок и поднимая тучи пыли. Скатывались большие валуны, ломались скалы по пути к расшасе, долетая вниз уже щебнем. Вода в озере, лежавшем в 2 километра ниже, качалась, по очереди обнажая берега и то и дело переливаясь через бывшую вершину горы, закупорившую реку. Этот осколок драконьего пика тоже был нестабилен, но он не испытал на себе силу кулаков Бермонта и потому пока держался, хотя от него тоже то и дело откалывались куски, а в подножие брызгали струи воды, огромное озеро пробивало себе дорогу. Если оно вырвется, если вершина не выдержит, то погибнут и люди, которые живут дальше в долинах и на склонах гор, и драконы, которые упадут с обвалами и не в силах будут отползти, их может унести потоком, придавить камнями. Нори испустился чуть ниже, вглядываясь в откалывающиеся пласты, не мелькает ли где драконьи лапы или хвост, и послал зов в гору. Сколько раз они делали это с четвери, и всегда зов оставался без ответа. А сейчас владыка чуть не задохнулся от счастья, услышав изнутри слабый отклик сотен сознаний. И чуть не захлебнулся горем, потому что их должно было быть больше, намного больше. Почти четыре тысячи прилетело их сюда, и только триста двадцать четыре вырвались пятьсот лет спустя. Мы будем верить, что остальные ещё в стазисе, брат, что не все ещё проснулись, проговорил Энтери тяжело. Да, пусть Нори и после первого обрушения пика видела окаменевших собратьев, нужно верить, пини медленно помочь, потому что почти все, кто уже проснулся от стихийного хаоса и нестабильности горы, организировали, держась на последних крохах виты. Владыко упал на срезанную верхушку горы и прижался к ней, распластав крылья, делясь со своим народом силой, как в течение полутысячи лет пленения делились, проливая всем жизнь и отдавая свою девять старших владык, включая отца. Да, Нори истощал себя, и ему могло не хватить сил действовать дальше. Но какой смысл в этих действиях, если большинство соплеменников не переживёт разрушения горы? Держитесь, говорил Нори, расплескивая огромные озера своей ауры до самого основания пика, вкладывая всю виту, которой наделил его отец воздух, всю любовь, всё спокойствие, всю надежду, данную ему матерью водой, и чувствуя, как крохотными пульсирующими пятнышками отзываются в толще камня драконьи сердца. Были там и детские, и владыка беззвучно радовался и плакал, дотягиваясь до них, потому что они откликались болью и ужасом, тоской и обречённостью. Недолго вам томиться, гора рушится, и вы обязаны выжить. Он отдал себя почти полностью. Пик опасно задрожал, снова побежали трещины, но Нори, обессиленный, не смог подняться в воздух. Камень под ним гудел и лопался так, что тело подбрасывало. Солнце сияло, солнце питало, но этого было мало. сверху с влажным шлепком упал ещё дёргающийся истекающей кровью баран мелькнули крылья энтери я принесу ещё пищи брат но оре заглотил добычу почти не жуя этого тоже было мало но он хотя бы смог поднять голову смог встать на слабые лапы дотянуть бы ещё до небесных потоков ветров подпитаться там но крылья сейчас не поднимут да и слаб он слишком чтобы противостоять растворению в стихийном потоке Он не мог лететь, но зато смог послать зов на север и на юг, на запад и на восток, чтобы каждый из драконов услышал его. Братья и сёстры, спешите к драконьему пику. Гора разрушается. Для спасения нам потребуется все крылья. Несите с собой скот и топливо, ножи, чаши, одеяла. Нам нужно будет тепло и кровь. На сборы у вас не больше 10 минут. Не тратьте время на охоту. Здесь будет где поохотиться. Ветери, возлюбленной владычице мою, попроси, пусть летит с тобой ко мне. Мне нужна будет её сила. Но прежде пусть пошлёт огненную птицу к царице Ипоталии с просьбой прибыть к драконьему пику. Пусть пошлёт вторую к сестре своей Василине. Нужно предупредить жителей предгорья, что озеро может прорваться и уничтожить их поселения. Пусть моя жена прикажет готовить покои к принять её раненых. позовёт женщин и мужчин из города, которые способны будут выхаживать драконов. Пусть прикажет гнать в остил все стада, которые есть в округе, чтобы для братьев наших и сестёр было достаточно свежей крови и плоти. Я не знаю, сколько будет выживших, но верю, что к нам вернутся все. Через несколько секунд пришел сенсуальный отклик и от драконов белых городов, и от драконец, высиживающих кладки в пещерах на морском берегу, и со стороны маленького городка Теранови, в трех десятках километров от драконьего пика, и со стороны Дарманшира. А затем Норий услышал напряженный, но уверенный голос Ангелины. Это был второй раз, когда она слала зов Нории. Первый был неосознанным во время её побега и нападения песчаников. Я услышала тебя, муж мой, скоро буду рядом с тобой. Зов услышали. Владычица песков, отложив бумаги, потянулась за чистыми листами и быстро за пару минут написала два письма. А затем, запечатав их в сосуды, надрезала себе ладонь, создав первого огня духа, и передала ему сосуд с письмом для царицы Ипоталии. Огненная птаха, выслушав приказ, поклонилась прямо в воздухе, окатив Ангелину горячим воздухом, взмахнула переливающимися крыльями и понеслась к установленному в саду очагу, где всегда горел огонь. Владычица едва заметно нахмурившись, глядела ей вслед. Сможет ли крылатый почтальон найти источник огня во дворце морской царицы, через который сможет выйти? Не уничтожит ли его стражи? Поймёт ли сама царица, что он несёт послание? Ангелина добавила в письмо для Василины просьбу позвонить и по талии, и затем, уже успокоившись, отправила и вторую птаху к очагу. Впереди было много дел, а Ани, почитывая удастся ли разместить всех драконов во дворце, уже направлялась к дверям кабинета, чтобы отдать Заре, которая работала сейчас её помощницей, приказ собрать срочное совещание, когда в дверь невиданное дело для дипломатичного дракона ворвалось в этири. Владычица склонила он голову: "Прости, но мне нужно сказать. Я всё слышала в этири", спокойно ответила она. Не жди меня, лети на помощь. Я выполню просьбу своего супруга и нагоню вас сама. Когда драконы из Стоила с тревожными криками поднимались в небо, совещание уже началось. Ангелина отдавала приказы, а министры, управляющие и главы городских служб торопливо записывали их. Срочно подготовить не только свободные комнаты, но и поставить большие шатры в саду у целебных источников, обеспечить там спальные места, позвать людей не только для ухода, но и для приготовления еды как для драконов, так и для их помощников. Согнать в стойл стада, принадлежащие владыки и частные стада кочевников, но не отбирать у владельцев всё, выкупать только половину, не трогать самок и ягнят с верблюжатами. предупредить работающих встояли немногих врачей и священнослужителей части из них придётся экстренно прибыть во дворец совещание заняло минут 40 и когда оно закончилось ангелина распахнула ажурные двери зала ведущие на балкон взмахнула руками и нырнула в дневной зной уже не женщиной в алом восточном платье а большой птицей крылья которой переливались огнём так же как крылья огни духов И летела она так же быстро. Пусть она делилась силой с мужем, но и сама в браке стала сильней. Владыку от сотрясения горы швырнуло на бок. Он провалился в расходящуюся трещину и полез наверх, цепляясь когтями и фыркая от пыли. Кое-как выбрался, едва не надорвавшись, пополз к краю пика над озером. Спасительный край был далеко. сверху в каменной дымке мелькнули тени, и по бокам от нори зависли два змея с любопытством и настороженностью глядя на стреляющую тысячами пыльных фонтанчиков гору. "Вы здесь", сказал он с благодарностью. Голова кружилась, стук сотен или уже тысяч сердец из горы повергал в ужас: сможет ли спасти всех? Хватит ли на всех сил? А где же нам ещё быть, брат? с лёгкой насмешкой ответил Лёк Дармоншир. Нахальный ветер от одного присутствия, которого и иронии, вдруг стало дышать легче. Скажи, чем помочь тебе сейчас? Тебе нужна кровь? И много, подтвердил владыка, перебираясь через очередную трещину. Но прежде брось меня в озеро, брат. Змей совершенно неприлично захохотал, зашипел и со словами «Дами на тебе охота! Тащи к нам столько добычи, сколько сможешь!» Изогнулся дугой, чтобы подхватить дракона всеми четырьмя лапами. За пару секунд вынес его в воздух высоко над озером и швырнул вниз. «Ты не разобьешься?» — крикнул он вслед, спохватившись. Подтянул к норе и ветер, придержал его в полете. «Нет!» — ответил дракон, вытягиваясь стрелой, глядя на гору. Биг рушился пока медленно, неохотно по пласту, по скале и вошёл в ледяную, полную силы воду ледникового озера. Здесь били сотни родников и водились сотни духов. Здесь, как в любом молодом озере или реке, полной силы играла стихия матери, и дракон завис в толще воды, впитывая её столько, насколько хватило воздуха, потомку водной богини. Он вынырнул на поверхность, но не успел сделать то, что задумал. От срезанной вершины под грохот обвалов и дробный стук драконих сердец откололся большой кусок, полетел вниз по склону, медленно дробясь, и Владыка словно в страшном сне увидел, как ковыркается в клубах серой пыли молодая драконица, ломая крылья, неспособная даже сжаться в клубок, чтобы уберечься. Он нагнал её, вцепился лапами в бока, чувствуя, как молотят по шкуре камни, и рванул в сторону, подальше от камнепада. Уложил на зелёный низкий склон за пересохшим руслом речки. Тоже нехорошо устраивать здесь лагерь, если озеро прорвётся, то всех раненых смоет, но нести дальше, значит, терять драгоценное время. Драконица, он помнил её имя, Итери, корчилась на траве, рыча и вой от боли. Истощённая со сломанными рёбрами, просвечивающими сквозь шкуру, когда рядом снова шлёпнулись четыре крупных и стекающих кровью горных барана. Нори тут же сунул одного итери под нос, поднял голову вверх, Даминнгтон улетал прочь, Дармоншир приветственно курлыкнул, отряхивая от крови передней лапой и бросился в сторону горы. Драконица вцепилась в тушу, крупно дрожа, заглотила её, схватилась за вторую. Рядом рухнул Энтери, подкатив к Этери еще барана, и тут же наложил на нее крыло, делясь витой. А Норий снова поднялся в воздух, полетел вслед за люком, который уже вился среди падающих скал. Как же мало свободных лап, как мало так нужной пищи и виталистов, и каждая минута — это чья-то смерть. Со стороны горы раздавался рев, будто там неслись вниз десятки грузовых поездов. снова шлёпнулись на берег реки две бараньи туши поспешно улетел прочь Тамингтон навстречу владыке стрелой полетел люк зажимая в передних лапах двух маленьких драконят они были живы, но без сознания, и их сердца пульсировали едва заметно Боги, боги, прошептал змей нервно. это же совсем дети, нори, я не знаю, что с ними делать. На мне справиться одним здесь. Мне известно, сколько твоих родичей уже упало с обломками. И тут же, задрав голову, заорал куда-то наверх: "Прошу тебя, помоги! Я знаю, что тебе невыносимо быть близко к земле, но помоги. Это же и твои братья тоже". Сверху в ответ тяжело и обречённо загудело, и Норри увидел, как огромный змеиный дух завис над вершиной пика. Гигантский почти бесконечный хвост его разделился на десятки тонких хвостов-потоков, которые окружили гору, выхватывая из камнепада драконов то тут, то там. Сам владыка, лавируя среди этих потоков, снова направился к озеру, но опять задержался, спустился вниз, туда, где лежал уже почти засыпанный щебнем дракон, потащил его наверх, задыхаясь от пыли, чувствуя, как темнеет в глазах, но не смог Не хватило сил откатить осколок в три раза больше себя. Удалось только отгрести в сторону камней и щебень от морды собрата. Сток сердец драконов, их страх и надежда, беззвучный крик детей подгоняли его как удары хлыста. Но рес снова поднялся в воздух и полетел к воде, которая так и перекатывалась от края до края. Опустился на дальний от драконьего пика берег, прокусил себе лапу. подождал, пока ледяная вода дойдёт до него. Красная кровь смешивалась с ней, уходила на глубину. "Выходите", приказал он. "Именем матери воды призываю вас, вёрнглассы крылатые, обликом с ней похожие". Вода забурлила, заходила десятками водоворотов по всей поверхности, и в воздух вырвалось сотню огромных водяных чаек, размах крыла которых был лишь чуть меньше, чем у самого норий. Они, текучие и прозрачные, как линзы, зависли вокруг дракона, не двигая крыльями. Глаза были алыми, как у терсели, клювы были окрашены красным в его кровью. Плата за помощь моих братьев и сестёр засыпает щебнем и камнями с горы, проговорил он. Доставайте каждого из них и несите на берег к моему брату Энтери, и не смейте уходить, пока я не отпущу вас. За помощь я дам вам ещё крови. Не успели отзвучать последние слова, как стихийные духи одним движением сорвались с места, нырнув в пыль от обвалов. Гора шипела и ревела, задрогавшись. В городке Теранове шумели люди. Новость, передаваемая из уст в уста, мгновенно стала известна всем. Драконий пик рушится. Все драконы, работающие в посольстве песков, собрались и полетели туда на помощь. Но перед отлётом не пожалели времени, попросили коллег людей передать местным, что происходит и что нужно предупредить жителей городков, по которым может пройтись удар после прорыва озера. Сам Тетеронови находился в десятках километров на юго-западе и слишком высоко, чтобы стихия затронула его. Водяной вал должен был пойти севернее. А как же наблюдательная сейсмостанция, ворчал мэр Трайтис? обзванивая по тревоге мэров в соседних с Драконьим Пиком городков. «Почему молчит?» «Потому что старый Вейнис сломал ногу и лежит дома, а два его сына на войне!» — отвечала секретарь то, что он и так знал. «А больше специалистов у нас нет!» «Нет, нет!» — борчал Трайтис. Ему было страшновато от ответственности, но он усердно звонил и кричал в трубку. Октус, спасай людей, скоро волна пойдёт, поднимайтесь в горы. Мария Олеговна, скоро пойдёт волна. Господин Трацис, громким шёпотом позвала секретарь, прижимая к груди телефон для вызовов из столицы. Это из Министерства чрезвычайных ситуаций. Предупреждают, что обрушится пик. Говорят, что на помощь выдвинуты армейские части с равнины. Тем временем жители Таронове собрались на площади потолковать, как это бывало всегда после громких новостей и событий. Там они ещё раз выслушали историю драконьего тестя, старика Михаилеса, который начал с самого начала, как у него поили коз, как он обнаружил будущего зятя у дома, худущего, костлявого, дрожащего от холода. Так что же они там все такие же голодные будут? жалосливо крикнула библиотекарь Матушка Вилатис. Выходят что так зашумели люди. А они ж выходят родня нашему Энтери, Таскиному мужу, крикнул кто-то ещё. Выходят что так дружно согласились люди. И нам же родня, мы же дети Ноби, драконьи дети, так? дребежаще вмешался старичок, который как-то целился в дракона 4 из ружья. Так! радостно закричала площадь. А разве мы можем родню оставить голодными? «А они нас не сожрут!» — раздался чей-то голос разума. Михайлесван говорил, что Энтери просил держаться подальше. «А мы им издалека покидаем!» — крикнула какая-то оптимистка. «Таську-то дракон не сожрал, а в жены взял!» Женщины, особенно незамужние, заахали, и судьба драконов была решена. Капитан Василий Рыжов, уже счастливо женатый на своей Эльде, выбрался из разволновавшейся толпы, чтобы немедленно набрать высокое начальство и доложить об обстановке. "Я уже в курсе, капитан", ровно ответил Тандаджи. "Все меры безопасности и поддержки принимаются. Армия к вам выдвинулась по личному распоряжению королевы. Следите за обстановкой". Через пару часов по склонам гор в сторону драконьего пика потянулась кавалькада вездеходов. Ехать было до вечера, ибо 30 километров по горам это совсем не то, что по ровной дороге в долине, которую могло залить водой. Сердобольные жители Тиранови, в основном женщины и старики, потому что молодые мужчины все были либо на войне, либо на обучении в военных частях, везли походные чаны с горячими похлёбками и кашей, коробы с колбаками, вялеными бараниными окороками и лепёшками. К каждому из звездоходов приторочены были наборы выживания с лекарствами, фольговыми одеялами, то без чего ни один житель Гор не уедет далеко от дома. Ехал и старик Михайлис, что-то подсказывало ему, что там можно будет встретить зятя и потолковать с ним. Норий, проводив взглядом вернгласов, отошёл от воды, обернулся человеком и за ливисто свистнул. Шум обвала почти заглушал его свист. Но со склонов окружающих гор потянулись к нему легкие ветерки, уплотняясь в крупных крылатых змеек Авиентис с сияющими голубыми глазами. Он не стал взывать к огромным потокам вроде того, что помогал, а по факту был наставником у люка. Драконы знали, как мучительно было вольным древним ветрам приближаться к земле, тормозящей их, встающей на пути лесами и горами. Да и не откликались они практически никогда – а ловить их сейчас не было времени. Но Авиентис, как и Ано Дарий, любили детей белого и всегда отвечали на призыв. Ответили и сейчас. — Вы дети нашего общего отца, и в каждом из вас есть зерно Виты, — проговорил Норий. — Я не потребую у вас отдавать его целиком или развеиваться. Я прошу вас поделиться крошечной частью с теми из моих братьев и сестер, которые умирают. дать им шанс прожить ещё час или два. Прошу пойти на охоту и принести столько животной добычи, сколько сможете. Я награжу вас лучшими камнями из моей сокровищницы. Авиентис разлетелись в разные стороны, а владыка склонился к воде и принялся пить, поглядывая на потряскивающую бывшую вершину между озером и долиной. Если царица не успеет «Хватит ли ему сил сдержать такую массу воды?» Его снова мутило от слабости, и он пошел прямо в озеро, погружаясь с головой. От него прыснул в сторону косяк крупной пятнистой форели. Водяные жилы были тусклее, чем в прошлый раз, и питали слабее. Он сам взял от них много силы, а стихийные духи унесли еще больше. Когда он вынырнул, сверху зашумело, в ноздре долбануло кровью. И Норий не сдержался, перекинулся обратно в дракона. На берегу лежали три туши — баранья, две козьи, а змей Дарманшир поднимался ввысь. — Поешь и лети к раненым, друг. Их уже очень много. Но владыка сначала облетел гору. Она ревела, осыпаясь, пласт за пластом, оседая огромными провалами. Сколько же она будет так разрушаться? Огромная, массивная. стук драконьих сердец не затихал к нему присоединялись все новые значит всё больше соплеменников выходили из стазиса из-за пыли было трудно дышать и видеть и нори призвал незинный ветер чтобы уносил её за пик в глубь гор по земле в стороне крутилось несколько высоченных смерчей подарок от люка и его коллеги которые тоже собирали пыль и поднимали её в небеса Гигантский змей-ветер выхватывал драконов из камнепадов и аккуратно переносил через высохшее русло, клал на зеленый склон. В грудах камня и песка у подножия горы рылись вернгласы, выкапывая пленников с глубин, отбрасывая гигантские скалы, раскалывая их по трещинам острыми клювами. Нори увидел, как снова грохоча падает вниз один из пластов — И в вертикальной стенке осталась коверна с драконом с серебряными шипами. Шипы его цветали в серебро после того, как дракону исполнилось 150 лет. Старый наставник Уми, который их в центре учил ещё детьми, он был жив, вяло шевелился и сепел, заглатывая пастью воздух, и нори рванул к нему, коснулся крылом деля свиты и прямо в коверне. Старик смотрел мутными глазами, не узнавая и вряд ли что-то понимая, и владыка бережно подхватил его потоком ветра и с усилием понес на берег к раненым. Как рад был бы Четтери узнать, что теперь он не старейший! Как рад был бы Нории, если бы Четтери с его мощью и упорядоченным жестким разумом был бы здесь! Со вторым владыкой дело бы шло куда легче! Раненых действительно было много. На зелёном склоне у русла, по которому толчками изменилась вода, лежало больше сотни драконов, и многие были без сознания. У одного склонился Энтери. Вокруг самых слабых, переломанных и маленьких обвивали змеи Овиентис, мирно пульсируя в такт сердцебиению и истекая витой. Несколько сородичей жадно глотали туши или локали воду из реки. Кто-то уже нашёл силы обернуться в человека. Грохот обвала здесь заглушался стонами боли, рычанием и хрипами умирающих. Драконица Итери тоже обернулась и теперь просто сжалась, лёжа на боку, укрывшись сорочкой Энтери и дрожа. Надо бы добыть огня, согреть своих, но не до него сейчас. А огни духа Ангелины не даст большого количества тепла без топлива. Деревьев здесь в высокогорной долине почти не было, камни, кустарник, да трова самхом. Двое драконят вяло рвали тушу большого барана. Они были слабы и тощи, но ауры сверкали, как новенькие. Видимо, люк с испугу накачал их Витой под завязку. А рядом с ними Норий увидел юную драконицу, которая слизывала с травы кровь. Дочь Огни, ее троюродная племянница. Норий аккуратно положил старого Уми на траву и аккуратно провел над ним крылом. подтащил к наставнику одну из туш. Тамингтон складывал их чуть в стороне, и там уже высилась гора. Пролил на язык немного крови. Старик дышал очень тяжело, и вита в нём угасала с каждым мгновением. Однако кровь он слизнул, зашевелился и, нори отрывая куски мяса, стал вкладывать их ему в пасть. Уми мирно заснул после четырёх скормленных ему туш и подпитки витой, слабый, но уже не умирающий. И владыка пошёл к афети, дочки огни, подпитал витой и её, поговорил ласково, обнял за тощую шею, а затем, оставив на итере, снова поднялся в воздух. И радостным рёвом приветствовал драконов, появившихся из-за гор со стороны Таронови. Дело идёт на лад, да, владыка, с удовольствием проговорил Дармуншир, притащивший к берегу пожилую драконицу. Обратно к пику они с Нори и полетели вместе. в горе в десятки раз больше драконов, и моей виты, и виты всех моих соплеменников, которые летят сюда, и стихийных духов, которых я призвал, не хватит, если не найдём, как зажечь огромный костёр. Нужно топливо или какой-то артефакт, чтобы продержаться, пока прибудет моя жена. Она сама огонь, она согреет и даст мне силу лечить. Дарманшир задумчиво оглядел плешивые горные склоны и И долину с чахлой растительностью остановил взгляд на Тами, который явно вошёл в раж и с азартом прорежижал популяцию местной живности, и вдруг, с досадой хлестнув себя хвостом по бокам, рванул назад, к раненным. "Люк, я забыл про леди Викторию Нори", прошипел змей, не оглядываясь. "Одной из сильнейших магов современности, и у меня есть её сигналка. Но ну, не идиот ли я?" Виктория Лыскова, свесив ноги с обрыва, наслаждалась высокогорными видами. Внизу расстилались холмы, невысокие пики и долины, текли облака, парили орлы. Здесь наверху было холодно, но солнце уже нагрело камень, да и тепловой кокон Вики поддерживал на автомате. Последние месяцы редко удавалось просто помолчать и никуда не торопиться. Март бы обязательно начал баловаться, предложил бы прыгнуть, и с ним она бы прыгнула. Драконы и змеи улетели уже давненько, и Вики подумывала не заглянуть ли к Саше на военную базу на часок, выпить чаю, поделиться новостями, спросить у него, как там Макс. Но переходы сейчас давались очень тяжело, особенно в горах. И если срочно придёт на сигнал к вызов от командующего Майлза, и придётся от Аликса сначала прыгать к Лорду Лукусу, где бы он сейчас ни был, а потом в Эллиандию, великий риск надорваться. Поэтому оставалось подставлять лицо солнцу и дремать на высоте в окружении вершин и сверкающих ледников. Она напекла себе оладьи на маленькой сковородке и выпила у обрыва кофе, а затем засела за расчёты новых боевых заклинаний. До да такого влеклась, что не сразу сообразила, что на запястье пульсирует сигналка от Дармуншира, а заметив, сунула блокнот в нагрудный карман, хлопнула себя по бедру, вызывая доспех. и открыла зеркало, накостовав боевые щиты и подготовив несколько атакующих заклинаний. Кто знает, куда уже успел встрять лорд Лукас с подозрительно инландерской аурой. Лорд Лукас успел встрять в удивительное. Вики поначалу опешила, выйдя рядом с герцогом среди хрипящих драконов и истощённых людей без волос и бровей, с выступающими рёбрами, в грохот и рёв разрушающиеся горы, в шум воды пребывающей в реке. А творящаяся у склона, смерчи, уносящие ввысь столбы пыли, сонма стихийных духов, помогающих драконам, заставили ее и вовсе замереть, а ученого внутри делать мысленные заметки, которые можно перенести потом в записи. — Леди Виктория, — Дармоншир почти кричал, иначе его было не расслышать. — Простите, что заставил ждать, но я, признаюсь, не сразу вспомнил о сигналке. Как видите, тут нужна ваша помощь. — Да уж вижу, — ответила Вики медленно, деактивируя и доспех, и боевые заклинания. — Вы правильно сделали, что позвали меня. Она хмуро посмотрела на осколок горы, за которым плескало огромное озеро. — Есть какая-то первоочередная задача? Через какие-то минуты подальше от берега реки на камнях запылали несколько гигантских костров в пять человеческих ростов, которые Виктория завязала на якорь камней. Огонь она предусмотрительно огородила валунами по пояс человеку, ибо несло жаром так, что у неё мгновенно разогрелась и стянулась кожа лица. Костры на её накопителях прогорят минимум 6 часов, а затем можно зажечь новые. Драконы подползали ближе, те, кто уже обернулся, прислонялись к валунам, протягивали к огню руки. Вновь прилетевшие здоровые соплеменники владыки доставали из сумок одеяла, но их на всех не хватало. И тут же шли лечить тех, кому было тяжелее всего, и пытались объяснить, что происходит, какой сейчас год, сколько времени прошло. Кто-то обнимался, кто-то плакал или растерянно озирался, кто-то кормил спасённое дитя. Кто-то тихо разговаривал, и Виктория улавливала и горечь, и ненависть. Много раз звучало название Рудлок. Только не подходите близко к драконам, которые ещё не перекинулись. Они могут на вас наброситься, вещал Герцик. В глазах его тоже горел огонь, огонь нетерпения и азарта. "Я разберусь, лорд Лукас", успокоил его Вики. "Мои щиты выдержат и десяток драконов, не переживайте". Дармоншир, закончив введение в курс дела, перекинулся в змея и полетел к горе. А Виктория первым делом пошла к детям, и там, склонившись к трясущейся девочке лет 3, которая забилась под бок бессознательно обвитого серебристой призрачной змеёй дракона или драконицы, она вдруг подумала, как было бы здорово оказаться здесь всей четвёркой, и как будет разочарован Март, что его здесь не было. Спустя 2 часа гул обвалов стал громче. Виктория даже не обратила на это внимания. Она работала, не разгибаясь, осматривая и латая и детей, и взрослых, не делая разницы между обернувшимися драконами и нет. А помощи требовалось всё больше. Удивительно, что при дичайшем истощении, находясь в состоянии близком к смерти, они держались за жизнь и выживали. Возможно, сыграла роль наследие Инлиа Белого. или какой-то неизвестный ей фактор, который подпитал витальность драконов, но ни одного погибшего не появилось за время, пока она была здесь. Вода прибывает, крикнул кто-то из раненых. Вода! Виктория повернулась. Огромный осколок, расположенный в паре километров от них, разрушался снизу, и из щели высокой струёй забила озёрная вода, поднимаясь вслед за трещиной. Вики, жалея об оставленной в горах сумке, где был пакет с молоком, махнула Энтери, привлекая его внимание. "Поднимай всех к кострам", прорала она. Дракон, непонимающе моргнул, затем глянул на осколок и побледнел, насколько это было возможно при его белой коже. Но Вики уже скользила к бывшей вершине горы на воздушной доске, как на скейте, издалека начав формировать решетчатый щит. Им пользовались для удержания аварийных зданий, для защиты построек и небоскребов от землетрясений и ураганов. Но вряд ли хоть один небоскреб в мире, да даже все небоскребы вместе, мог бы сравниться размерами с этим осколком, который медленно, но верно шел вертикальными трещинами. Вики ускорилась. Конечно, она не Март, который может сдержать своими щитами что угодно, но сил должно хватить. Спрыгнула на валун посреди реки, вода обтекала его, подняла руки, щурясь от яркого солнца и фиксируя каменную стену, накладывая огромную решётку. Стоило секциям считать лечь на осколок, как на плечи навалилась тяжесть, загудело в голове, но это было привычно и терпимо. Гигантская струя водопада, извергающаяся из щели, стала уже, затем потихоньку обернулась небольшим ключом. Разошедшиеся былы скалы вставали на место, но тяжесть нарастала, и Виктория заскрепела зубами. Стало понятно, что осколок был на волосок от разрушения. Теперь отступать было некуда, придётся держать, пока есть силы, и надеяться, что за это время успеют вытащить из-под обвалов всех драконов. Фактически, она сейчас сдерживала и тяжесть рушащихся скал, и толщу воды. Рядом с ней зашуршало, в реку опустился дракон, обернулся владыкой Нории. Ты удержишь, волшебница, спросил он ракочуще Я жду мою сестру по матери и по талию. Но она, видимо, не получила пока моей просьбы. Ей по силам заморозить все озеро. Я могу заморозить лишь ближайшую к осколку часть, но лед скрипит камень, тебе станет легче». «Сколько сил тебе понадобится?» — ответила она сквозь зубы. «Почти все», — признал он, глядя на нее со спокойной признательностью. Он отдаленно напомнил ей темпераментом Алекса, стоп, на который все могут опереться. Ты нужнее сородичам, чем я, и твоя сила им ближе, а звучало Вики очевидное. Тебе и идти к ним. Я не забуду это, пообещал дракон. Я, похоже, тоже, усмехнулась Виктория, и он улыбнулся в ответ перед тем, как обернуться и полететь к горе. Волшебница передернула плечами, чувствуя, как выворачивает их, сдвинулась, вставая поудобнее и приготовилась держать так долго, как сможет. Драконий пик осыпался уже на пятую часть. Верёвкам не падов и обвалов стоял нескончаемый, оглушающий. Прибыли полтора десятка драконов и почти сотня драконец высиживающих яйца в норах и пещерах жарких пляжей Ланкары. Прибыла и огни, и она, уже похоронившая и оплакавшая своих детей, сжала в объятиях Афити, а затем полетела к горе, ведь там оставались ещё двое сыновей и младшая сестра. Снова разворачивали одеяла, доставали чаши, в них удобно было сцеживать кровь. Солнце сияло так, будто понимало, что его лучи нужны для восстановления. Вновь прибывшие драконы вливались в ряды лекарей, добытчиков и спасателей. Тамингтон, уставший от охоты, ворочал обломки и доставал драконов из осыпей рядом с вернглассами, и они изредка щелкали друг на друга клювами. Теперь животных вместе с Авиентис добывал Дармундшир, и пусть из Ланкары принесли почти сотню голов скота, но он тут же был съеден, а крови требовалось все больше. Тут и там дети обретали родителей, братья-сёстры, жёны-мужи. Слышались рыдания и проклятия, слова любви и ненависти, тихие рассказы о том, как изменился мир, кто сейчас жена владыки. Нори, ловя изумлённые взгляды, понимал, что для бывших пленных война была только вчера, а мироломство Седрика Рудлого сегодня. И не спешил давить своей волей. Боль должна выйти, ненависть должна иссякнуть. Да и не до просвещения пока было. Волшебница Виктория держала осколок горы, и её фигурка с поднятыми руками смотрелась бы забавно, если бы Норий не видел, какие силы она тратит на удержание, сколь могущественна она и как ей тяжело. Сам Норий метался между горой и берегом, он прослушивал обвалы, указывая вернглассом, где рыть, вдыхал вито в тех драконов, которые были изломаны, так что их невозможно было нести к виталистам. ловил собратьев в падении, нырял за ними в воды озера. Силы таяли с каждым рывком, с каждым усилием, и он со страхом и надеждой ждал заката, потому что с приходом темноты спасение замедлится, но к вечеру ветер должен принести Ангелину, и он сможет брать её огонь и не бояться рухнуть тут же под гору.